День девятый. Воскресенье. Глава семьдесят третья. Адам лежит в своей старой спальне, в доме Ромели. Из соседней гостевой комнаты доносится успокаивающий громкий храп Джейми. Сквозь щель в занавесках просачивается тусклый утренний свет. Начинается новый день. Ему нравится ощущение, которое это с собой приносит обещание чего-то хорошего, надежды. Он слышит на лестнице шаги Роммели. Затем дверь открывается, и она входит, балансируя под носом в руках. «Чтоб больше я от тебя всякой фигни не слышала», — говорит она, ставя его на матрас. «Тебе нужны человеческая еда и вода». Адам медленно приподнимается, чувствуя, как натягиваются порезы на руках болезненно пульсируя при каждом движении. Прошлым вечером, после столь необходимой ванны и переодевания в чистое, Ромели заклеила их новыми стягивающими пластырями и забинтовала, обойдясь без единой иголки, обезболивающий медицинский клей, стиснутые зубы. После этого, не без помощи пары таблеток, он за считанные секунды уснул темным сном без сновидений, просто на 12 часов провалился в никуда, чему сейчас очень рад. Хотя с утра все болит. Мышцы, слишком долго пробывшие в напряжении, так и не успели до конца расслабиться. Адам откидывается на подушку, и Ромеле передает ему теплую миску с овсянкой. Безвкусная каша — это единственное, что он сейчас способен переварить. События вчерашнего дня до сих пор отыгрываются слабостью и тошнотой. Он медленно ест, чувствуя на себе её взгляд. Припоминает недавний вечер, затравленные глаза Джейми. Вчерашние события так и не удаётся выбросить из головы. Ромели пыталась убедить их обоих обратиться за медицинской помощью. Физически с Джейми всё было в порядке, а Адам упорно отказывался кого бы то ни было к себе подпускать. Что же касается душевных ран, то он понимает, что у обоих затянутся они очень нескоро. Джейми рассказал ему, что случилось с Маршем, и они молча ждали новостей. Вскоре пришло известие. Марш умер. Слишком большая потеря крови, вошедший в спину нож задел сердце. Прямо на месте сделать ничего не удалось, а к тому времени, когда его довезли до больницы, Было уже слишком поздно. Всех уже уведомили, в том числе и его родных. Старший суперинтендант детективной службы Джон Марш мёртв, убит при исполнении служебных обязанностей. Адам долго смотрел на официальное уведомление, отправленное на его телефон. Несмотря на всё, что босс сделал для него, несмотря на его непоколебимую поддержку, наставничество и, в конце концов, дружбу. Он даже не знал, что того зовут Джон. И Адам знает, что еще многое предстоит сделать. Мэги, которой предъявили обвинения во множественных убийствах, содержалась под стражей. И в понедельник ей предстояло предстать перед городским судом. Дело против нее было составлено по всем требованиям закона. Собраны вещественные доказательства, проведена оценка психического здоровья Проведены все необходимые допросы. Но не им самим. Теперь он потерпевший. И его собственные показания еще только предстоит документально зафиксировать и приобщить к делу. «Ты пойдешь?» Тихо спрашивает Ромеле, прерывая ход его мыслей. Адам смотрит на нее и отставляет миску в сторону. Аппетит сразу пропал. Ещё вчера вечером поступил запрос. Доктор Элайджа Коул хочет его видеть. Только его. С глазу на глаз. На всех этажах полицейского руководства загорелись жаркие споры. Надо ли идти на поводу у убийцы? Насколько это безопасно? Стоит ли рисковать, даже если у того имеется какая-то жизненно важная информация? В конце концов, Вниз спустили решение. Всё на усмотрение Адама. Он — старший детектив по делу, равно как и потерпевший. Последнее слово остаётся за ним. Но Адам долго не раздумывал. «Да», — отвечает он Роммели, «ради моего же собственного душевного спокойствия. Мне нужно встретиться с ним лицом к лицу». Узнать, о чем он хочет поговорить. Иначе я буду вечно теряться в догадках. Адам видит ее лицо. Роммели явно потерялась в каких-то собственных мыслях. Это нормально? Медленно спрашивает он. Ромели глубоко вздыхает, а затем поджимает губы, опустив взгляд на лежащие на коленях руки. Адам замечает, что она вся дрожит. Да. Наконец, — произносит Ромели Вид у неё такой, будто она вот-вот расплачется. Но сначала нам с тобой нужно поговорить и привлечь к этому делу и кое-кого ещё.